Ну что, товарищи? спросила Ирина, когда они вошли в с о в е щ а т е л ь н у ю комнату. Какие мнения? Дать условно, быстро сказала Мария Абрамовна. Так, ваше мнение, Валерий Викторович? а т е и с т прошелся по комнате и тяжело вздохнул. А я, Ирина Андреевна, не знаю, что и думать. В сущности, у нас нет убедительных доказательств, одни предположения. Трансцендентная какая-то ситуация. Прямо как у вас на работе. Попов засмеялся. Да, точно. Мы с вами перешли границу непознанного и заступили на территорию непознаваемого. Ирина поморщилась, не желая вступать в абстрактные философские дискуссии. Как теперь узнать, проворонили они топливо или нет? продолжал атеист. Можно назначить дополнительную экспертизу, стендовые испытания, провести полеты в точно таких же режимах и даже если все они пройдут идеально и топливная система ни разу не подведет. Все равно останется крохотная вероятность, что в этом конкретном полете случился некий сбой техники, который специалисты просто не сумели н и повторить, н и выявить. Но и гарантии, что пилоты говорят правду, тоже нет. Нет. Так и нечего думать, фыркнула Мария Абрамовна. Дадим им самое малое, что можно, и разойдемся. Мы ведь имеем право дать условно и без запрета на профессию. Конечно, кивнула Ирина. Так ну и все. Они этого наказания даже не заметят. Ирина покачала головой. Мы-то можем не накладывать запрет на профессию, но мало найдется руководителей, которые потерпят у себя пилотов с судимостью. с А это уже не наше дело. Тем более, что командиру так и так на пенсию пора. А вы подумали, каково завершать таким образом безупречную карьеру? о к р ы с и л с я Попов. Вместо почетного выхода на заслуженный отдых несмываемое пятно на репутации. Пушкинистка Горина резко повернулась на столе и сцепила руки в замок. А у меня защита докторской на носу, и дочь поступает. Давайте будем реалистами, товарищи. Мне четко дали понять, что я должна до последнего отстаивать обвинительный приговор. И я очень сильно сомневаюсь, что из присутствующих в этой комнате работали только со мной одной. А я и не отрицаю, что со мной провели беседу в партийной организации, сказал Попов. И чем же они вас запугали? Почему сразу запугали, Мария Абрамовна? Объяснили, что я как коммунист должен понимать масштаб проблемы. Халатность на транспорте следует безжалостно искоренять. Пилоты не имеют права в о о б р а ж а т ь себя всесильными богами, а в любых ситуациях обязаны строго соблюдать инструкции. Ну ясно, у с м е х н у л а с ь Горина. А вас, Ирина Андреевна, как обработали? А я давала присягу советского судьи. А вы, кстати? п р и с я г у народного заседателя перечитайте, если забыли, там все написано. Слова, слова. Горина закатил глаза. Нет, не просто слова. Вы правы. Часто с у т ь теряется за пафосными речами, но не в этом случае. Горина встала и прогулялась по комнате, разминая поясницу. В сущности, п о п о в прав. Дело странное. Обвинение вышло голословным, но и защита его убедительно не опровергла. Процесс построен не на доказательствах и уликах, а на защите докторской Марии Абрамовны, п о с т у п л е н и и ее дочки, карьерного роста Ирины и коммунистической сознательности атеиста Попова, если он, конечно, не врет. Если бы мы хоть точно знали, что они невиноваты, вздохнула Мария Абрамовна, тогда другой разговор. о г р о б и т ь свою карьеру и будущее дочери ради двух дураков, которые не умеют снимать показания приборов, я не хочу. Они мне никто. Это моя вина, вздохнула Ирина. Вы ведь сразу честно признались, что вас запугали, и я обязана была заявить вам отвод, но не сделала этого. А теперь поздно. Это тогда скандал на весь город, и процесс придется заново начинать. Я просто не люблю лицемерия. Говорю как есть и предлагаю Соломоново решение. И волки сыты, и овцы целы. Пилоты поедут по домам. У нас с вами проблем не будет, и спасенные пассажиры, между прочим, останутся довольны. Все люди взрослые понимают, что от добра добра не ищут. Если дальше пойдут по инстанциям, то добьются не оправдания, а реальной о т с и д к и Ирина нахмурилась. В принципе г о р е н а дело, говорила. Судья всегда может дать ниже нижнего, только мера наказания должна коррелировать с тяжестью преступления и с личностью подсудимого. А никак не смерой уверенности судьи в виновности человека. Когда я готовился к роли народного заседателя, то выяснил, что сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Заметил Попов весомо, как на лекции. Предлагаете оправдать? Но с другой стороны, как подумаю, что могло случиться из-за их беспечности? Ведь самолет мог рухнуть прямо на университет, прямо нам на головы. Вот сразу бы точно и узнали, есть Бог или нет. буркнула Мария Абрамовна. Обвинитель прав. Они дали ложную информацию диспетчеру, который пустил их напрямую через город при отказе одного двигателя. Это было уже спорное решение. Но если бы диспетчер знал, что топлива на борту практически не осталось, он бы сообразил, что вслед за первым двигателем немедленно откажет второй и не разрешил бы экипажу пролет над городом. В сфере если бы. Можно барахтаться так же бесконечно, как в сфере непознаваемого, заметила Ирина. Давайте по существу. Попов тяжело вздохнул и развел руками. Ирине стало душно, она встала, открыла окно и выглянула на улицу. Вечерело. В белом небе зажглись белые фонари, будто кто-то уронил в молоко жемчужное о жерелье. Сквозь шум моторов и шагов слышался уютный плеск воды о гранит. Пахло рекой, бензином и сиренью. Ирина обернулась. Знаете, что, товарищи? Давайте упростим задачу, отбросим сомнения и примем за данность, что пилоты ошиблись, забыли про топливо или просто перепутали. Будем считать фактом, что оказавшись в аварийной ситуации, произошедшей, кстати, стопроцентов не по их вине, они растерялись. Командир, по свидетельству второго пилота, готовился к смерти, и мне кажется, что мало кто в подобной ситуации думал бы о расходе топлива. Второй пилот тоже не сообразил, что инженер отсутствует на рабочем месте и с л е д и т за датчиками просто некому. Будем считать, что все произошло именно так. Горина энергично кивнула, а Попов пожал плечами и сказал, что он в этом далеко не уверен. Нет, давайте примем, дадим людям право на ошибку и вспомним, что любую ошибку можно рассматривать как эксцесс исполнителя, а можно как несовершенство системы, сказала Ирина. И как вы думаете, какой подход стратегически выгоднее? Горина с Поповым промолчали. Ирина п р о ш л а с ь по комнате. Все просто, когда есть хороший компромисс, после которого не будет мучить совесть, все довольны, шито-крыто, живем дальше. Обычно Ирина старалась не смотреть в зал на потерпевших и их родных, но сегодня был случай особый, и, вглядываясь в лица спасенных, пришедших постоять за своих спасителей, Она заметила в заднем ряду высокого подтянутого старика, так поразительно похожего на подсудимого Леонидова, что практически не оставалось сомнений в том, что это его отец. Заметила Ирина возле старика и большую сумку. Значит, не верит в благополучный исход. Раз собрал вещи для зоны. Условный срок. Подсудимые воспримут как избавление, и пассажирам не трудно будет объяснить, что их спасли от смерти, которые сами же и пригласили. Хороший компромисс. Мария Абрамовна защитит свою диссертацию, дочка поступит в институт, Ирина с Павлом Михайловичем пойдут на повышение, а пилоты останутся на свободе и продолжат летать. Отличный план, ни малейшего изъяна. Товарищи, я жду ребенка, тихо сказала Ирина, а мой муж сейчас на ликвидации Чернобыльской катастрофы, и я не знаю, вернется ли он домой. Может быть, мне придется одной воспитывать детей, как и многим другим женщинам в нашей стране. Многие уже овдовели, многие ждут своих мужей и не знают, в е р н у т с я ли они. Женщины тревожатся за своих детей, попавших в зону облучения. Беременные вынуждены избавляться от долгожданного ребенка. Словом, произошла страшная катастрофа, масштаб которой нам еще предстоит осмыслить. Я вам сочувствую, но какое отношение это имеет к нашему делу? г о р и н а с в и з г о м закрыла молнию на сумочке. Видно, хотела покурить, но услышав про беременность, отказалась от этой затеи. Ирина пожала плечами. На первый взгляд никакого, но тоже идет расследование, будет суд и снова найдут стрелочника, назначат или бесконечно малого виновника, или бесконечно большого, то есть всю атомную энергетику, а мимо настоящих преступников опять промахнуться. Подумайте, товарищи, ведь эта катастрофа произошла, наверняка, не на пустом месте, не как гром среди ясного неба. Были какие-то мелкие ошибки, незначительные поломки, просто несоответствие расчетам, но все это замазывалось, утаивалось, потому что люди у нас твердо знают принцип: ты начальник, я дурак. Проще промолчать, скрыть, где-то приписать лишний нолик, сдать недоработанный объект, чтобы р а п о р т о в а т ь о выполнении плана. Это же совсем чуть-чуть, малюсенькое отступление, буквально на волосок, абсолютно безопасное, на которое не грех пойти, лишь бы только избежать разноса и лишения премий. Знаете, есть такое слово «орк выводы». Под ним обычно подразумевается поиск, нет, не поиск даже, а назначение виноватого и его наказание. Между тем, буквально это слово обозначает организационные выводы. То есть следует пересмотреть всю организацию работы. Делается это когда-нибудь? Нет, потому что претензии к плохой организации следует адресовать к обитателям высоких кабинетов, а это не нужно. Гораздо проще назначить виноватым маленького человека. Тут а к а к и а Какевич, там Петр Петрович, и ни в коем случае нельзя соединить их случаи и увидеть несовершенство системы. Сейчас мы осудим пилотов и все. В деле будет поставлена точка. Никто больше не станет разбираться, каким образом в ногу шасси вкрутили неисправный болт. Никто не п р о а н а л и з и р у е т работу топливной системы данной модели самолета, и когда-нибудь она снова даст сбой, а за штурвалом будет не асистребитель, да и реки поблизости не окажется, и снова пилотов сделают виноватыми. Тем более, что мертвые молчат. И не опровергают ложных обвинений. Ирина налила себе воды из графина и выпила, хоть т а и отдавала немного з а т х л о с т ь ю Товарищи, приходится признать, что мы заплатили страшную цену за р ы б о л е п и е и угодничество и будем платить бесконечно, если не остановимся. Мы не на парт-собрании, так что не надо тут речуги задвигать, бросила Горина. Это не речуга. Я действительно прошу вас вникнуть и дать людям право на ошибку. Надо учитывать, что профессионал действует не в вакууме, а как элемент системы. И если мы этого не поймем, то так и будут у нас стрелочники топить пароходы, пускать под откосы поезда и разбивать самолеты. Легко говорить, когда не ваша дочка поступает. Ирина вздохнула. Вы правы. На вашем месте я бы тоже билась до последнего. но не факт, что откровенно призналась бы в том, что имею личный интерес. Спасибо вам, Мария Абрамовна, за откровенность. Не за что. Я предлагаю нам не класть головы на рельсы. Да, давайте сделаем как надо, а душу потом за разговорами на кухне отведем. Ухмыльнулся Попов. Там-то уж поборемся с режимом ого-го. А д е л о т о что ж? Зачем его делать? Ведь плеть и обуха все равно не п е р е ш и б е ш ь верно? Пока мы такие прекрасные будем за правду бороться и шею подставлять, всякие сволочи опередят нас на пути к успеху. А Разве это справедливо? Горина вздохнула. Не юрни, ч а й т е Валерий Викторович. Нынче можно позволить себе быть принципиальным только, если ты родился в н о м е н к л а т у р н о й семье. Нет, как раз это каждый гражданин может себе позволить и просидеть всю жизнь глубокой задницы. Слушайте. Давайте уже решим и разойдемся, не тратя времени и сил на пустопорожние разговоры. Горина открыла молнию на сумочке, сунул а руку внутрь, но, посмотрев на Ирину, раздраженно отдернула. Сумочка у нее была что надо: мягкой кожи, модной цилиндрической формы и темно-алого цвета. Ирина бы не отказалась от такой. До утра что ли тут высиживать? Товарищи. Должна вам напомнить, что мы имеем право находиться тут столько времени, сколько нам будет необходимо для формирования внутреннего убеждения и принятия решения. Если надо, то и до утра, сказала Ирина и открыла дверцы шкафчика. Досадуя, что сегодня заранее не принесла сюда что-нибудь из еды, оставалось надеяться только на запасливых коллег, но, увы, до нее процесс вел судья Иванов, у которого заседатели по стронке ходили. От чего он не имел привычки застревать в с о в е щ а т е л ь н о й комнате. В самом углу обнаружился кулек с карамельками подошечками, больше похожими на древнюю окаменелость, чем на съестные припасы. п о к о л е б а в ш и с ь Ирина все же не рискнула это есть и положила кулек обратно. Да уж, могучий удар по бюрократизму мы нанесем, если оправдаем этих у х а р е й фыркнула Горина. Просто сокрушительный. Попов неопределенно ухмыльнулся. Да что мне больше всех надо в самом деле? Поморщилась р и р н а Народные заседатели имеют равные права с у д и е й Так что если они вдвоем в ы с к а ж у т с я за обвинительный приговор, я оформлю как положено и все. Действительно, наносить удары по бюрократизму можно только собственным лбом, который ты и расшибешь, а бюрократизм даже не почешется. Хватит уже с в е т р я н ы м и мельницами воевать. У человека вон дочка поступает, и если что. Я ведь буду виновата, что ребенок не увидит высшего образования как своих ушей. Действительно, как бы я запела, если бы Егор поступал, а какая-то о г а л т е л а я дура пыталась меня развернуть против собственного ребенка. Не надо обольщаться. До сих пор мне удавалось противостоять давлению, потому что оно было направлено конкретно на меня, да и давили не так, чтобы на смерть. Зачем я пыжусь? Ведь процесс тихий, не имеет общественного резонанса сейчас. И потом про него писать не осмелится. Никто не узнает, что я оправдала пилотов. И это право на ошибку никому не сдалось. Интересно, протянул Попов, усевшись в кресло с малиновой дерматиновой обивкой от старости испещренное грубыми серыми трещинами. Что первично, что вторично? Он к р у т а н у л с я и кресло со скрипом поддалось. Материя или сознание? уточнила Ирина. Но это уж вы зашли совсем издалека. Нет, я думаю, где закладывается основной фундамент принципа "я начальник, ты дурак" на производстве или дома, или в школе? Откуда растет этот неистребимый сорняк? Вспомните, какая основная добродетель школьника: признаться в своем проступке, не прятаться за с п и н ы т о в а р и щ е й верно? И честность безусловно прекрасная добродетель. Но человек с пеленок знает, что он признается только затем, чтобы принять заслуженное наказание, чтобы его могли стыдить и виноватить. Даже интересно было бы провести исследование, сколько детей после проступка слышат, как тебе не стыдно, а сколько ничего страшного. Существуют ли вообще школьники, живущие в уверенности, что можно прийти к старшим со своей бедой и получить помощь и поддержку? Лично я таких не знаю. Поэтому, наверное. Если главное качество по версии педагогов — уметь признаться в своем проступке, то по версии школьников основная добродетель — не заложить. Все знают, что надо стоять до последнего, а товарища не предать. Будто взрослые не друзья, а злейшие враги. И в чем-то так оно и есть. Мы не хотим разбираться в ситуации, потому что наказать гораздо проще и д а л ь н н о в и д н е е Раз за разом получая от нас нагоняй. Ребенок перестанет нас тревожить своими бедами, будет их скрывать и справляться самостоятельно, как умеет. А поскольку умеет он плохо, то проблемы растут как снежный ком. В дальнейшем такой ребенок с расшатанной психикой становится полноправным гражданином и идет на производство с готовой моделью в голове, что руководители, как и родители, существуют исключительно для того, чтобы казнить и миловать. Других функций у них просто нет. Или наоборот. Начинается все с того, что страдающий от с а м о д у р а начальника товарищ отыгрывается на своей семье. Так и крутится это психиатрическое колесо. Вздохнула Ирина. г о р и н а р е з к о встала и отошла к р а с к р ы т о м у окну. На улице было все так же светло и не скажешь, что уже девятый час. Белые ночи, время юности и больших надежд, время любви. Ирина с Кириллом каждый год собирались идти смотреть, как разводят мосты, и все что-то не складывалось. А теперь придется ли? Педантичная Гортензия Андреевна уже покормила детей ужином и сейчас, наверное, торгуется с Егором за право посмотреть фильм после программы время. Если картина покажется старушке поучительной, то она разрешит и уложив Володю, устроится вместе с Егором у экрана, одним глазом поглядывая в телевизор, другим. На рукоделии в своих руках она вяжет крошечные чепчики и пинетки для будущего малыша, пока нейтральных цветов. Но Ирина знает, что розовые и голубые клубочки у нее наготове. Нет, она не останется наедине с бедой, если Кирилл не вернется. Только горе от этого не сделается легче. Попов раскручивался на отчаянно скрипящем кресле из стороны в сторону, как мальчишка, а Мария Абрамовна смотрела в окно. выбивая пальцами частую дробь по стеклу. Ирина пыталась уловить какой-то ритм, но быстро бросила эту затею. Дрожайте о вы уже, хотелось ей прикрикнуть. Наконец г о р и н а обернулась. Ладно, откровенность за откровенность, резко бросила она. Раз уж пошел у нас такой разговор, меня воспитывали именно так, как вы сказали, строго, но справедливо. Спуск у не давали ради моей же пользы. Я ведь должна знать свои недостатки, чтобы их и с к о р е н я т ь Обстоятельства? О чем вы? Только трусы и приспособленцы кивают на обстоятельства. Настоящие люди ищут причину в себе и ни в коем случае не в старших, которые всегда правы. Так я поедом себя ела и мне казалось это нормальным. Старалась соответствовать всем стандартам. Ну вот школа закончена золотой медалью, я поступила в университет и началась вольная жизнь. В о д о ч е р о в а н и е которой трудно не попасть. И вот как-то раз я загуляла со однокурсниками до двух часов ночи. Я понимала, что поступаю плохо, но в компании был мальчик, который мне очень нравился, и я чувствовала, что нравлюсь ему. Так х о т е л о с ь чтобы у нас что-то получилось, а я боялась, что если уйду домой, то все закончится не начавшись. В семнадцать лет знаете ли очень стыдно быть домашней девочкой. Я позвонила домой. Сказала, что буду поздно, но это не помогло. Родители не желали принять во внимание, что я попала в новую среду с новыми правилами. Не хотели подумать, что я молодая и неопытная девочка. Нет, они накручивали свою обиду. Как эта дочь заставила их п о волноваться, посмела доставить дискомфорт. Непростительное поведение. Когда я вернулась, они назвали меня проституткой и выгнали из дома. Понятно, что они хотели только приструнить, запугать окончательно, чтобы я в ы м о л и л а прощение и в дальнейшем сидела дома после девяти. Но я ушла, и этим уходом, к сожалению, разрушила свою жизнь, связалась с кем не надо, стандартная история, каких вы знаете сотни, и по романам, и по реальности. Я по-прежнему не хочу подставлять голову ради посторонних людей, но вдруг право на ошибку важнее поступления в институт. Тем более, что дочка не особенно туда и рвется, она хочет в медучилище. Возможно, ей важнее знать, что я люблю ее такой, как она есть, и понимаю, что иногда мы сильнее обстоятельств, а иногда обстоятельства сильнее нас. Разумеется, обидно ради этой простенькой идеи спускать в у н и т а з собственное будущее, но с другой стороны, бескровно никакие перевороты не происходят, даже если это перевороты в сознании. Горина усмехнулась и снова выглянула в окно. Посмотрите, Ирина Андреевна, а это случайно не по вашу душу? Что, простите, не за вами ли пришли? Слишком активно молодой человек добивается нашего внимания. Ирина подошла к окну. Ноги вдруг сделались ватными, и пришлось ухватиться за Марию Абрамовну, чтобы не упасть. Она зажмурилась, тряхнула головой, ущипнула себя за руку. И только потом выглянула снова. Нет, это был не призрак. Возле чугунной решетки действительно стоял Кирилл и махал ей рукой.